Теперь, по крайней мере ненадолго, это хождение по строю ножа позабыто вместе с другими треволнениями, исчезнувшими в этой настоянной, на густом аромате далекого прошлого деревенской рощи, где он ежедневно охотился по утрам. Впрочем, не знаю, можно ли назвать ее деревенской, ведь в это понятие входит земля, преображенная трудом, меж тем, как роща, цеплявшаяся за склоны холма, благоухала теми же запахами и была точь-в-точь -точь так же запущена, как во времена, когда финикийцы, дарицы и леоницы высаживались на берегах Сицилии, этой Америки древнего мира. Дон Фабрицию Тумео из царапанной колючками подымались, спускались, скользили по тропам под стать какому-нибудь аркидаму, либо филистрату, которые 25 веков тому назад бродили здесь усталые в царапинах. Они видели вокруг те же предметы, и столь же липкий пот приставал к их одежде, И тот же равнодушный ветер, дувший с моря, неустанно колыхал кусты Мирта и Дрока, распространяя вокруг запах тмина. Внезапная стойка собак, их полное патетического напряжения и ожидания добычи, все это нисколько не отличалось от времен, когда охотники взывали к богине Артемиде. Жизнь, сведенная к этим наиболее существенным элементам, жизнь с лица которой смыли печальный грим волнений, казалась вполне терпимой. Этим утром Аргута и перед тем, как забраться на вершину холма, начали ритуальный танец собак, обнаруживших дичь. Скольжение, стойка, осторожный подъем лапы, сдерживаемое рычание. Через несколько минут в траве мелькнул сероволосый зад зверька, и тотчас же два почти одновременных выстрела положили конец молчаливому ожиданию. Аргута приволок к ногам князя агонизирующую добычу. Это был дикий кролик. Его не спасла смиренная куртка цвета мела. Следы страшных царапин виднелись на мордочке и груди зверька. Дон Фабриции увидел, как пристально смотрят на него большие черные глаза, которые быстро затягивались синеватой пеленой. Эти глаза глядели на него без упрека. В них было лишь ошалелое страдание, обращенное против всего порядка вещей. Бархатные ушки уже похолодели, сильные лапки сжимались ритмично, как бы вновь переживая бесполезное бегство. Зверек умирал. Мучимы и тревожной на спасение, воображая, что он еще сможет выкарабкаться, хотя смерть уже схватила его своими когтями. Так часто бывает и с людьми. Мягкие пальцы князя жалостливо гладили несчастную мордочку. Зверек вздрогнул в последний раз, и его не стало. Но Дон Фабрицу и Дон Чиччи получили свою долю развлечения – Причем князь, в дополнение к радости, доставленной его убийством, испытал еще радость успокоения, которой дают страдания. Охотники достигли вершины горы, и сквозь заросли тамарийской редкие пробковые дубы узрели лицо подлинной Сицилии, по сравнению с которым барочные города и апельсиновые рощи кажутся ли с вычурными украшениями. Перед ними расстилался уходящий в бесконечность волнистый безводный простор, Горб за горбом из сушенной, горькой и бессмысленной земли. Разум человека не мог уловить главных черт этого пейзажа, задуманного в бредовую минуту творения. Казалось, море внезапно окаменело в том мгновенье, когда, менявший направление ветер, заставило обезумить волны. Да на фугата, словно забившись в щель, пряталась, заели приметной неровностью почвы. А вокруг не было ни живой души, лишь редкие ряды вероградников свидетельствовали о присутствии человека. Далеко за холмами маячило пятно цвета индиго – море. Оно еще бесплоднее солоней этой земли. Над всем этим ветер. Он смешивал запахи навоза, падали шалфея, в своем беспечном порыве уничтожал, устранял и вновь соединял все на свете. Ветер осушал капли крови, все, что осталось от кролика на этой земле. И тот же ветер пониже в долине развервал волосы Гарибальди, Еще подальше швырял приигрышни пыли в глаза неаполитанским солдатам, поспешно укреплявшим бастионы Гаэты. Солдатам, обманутым надеждой, такой же тщетной, как и побег смертельно раненой дичи. Под тенью пробковых дубов отдыхали князь и органист. Они пили теплое вино из деревянной фляги, ель жареную курицу, извлеченную из Егдаши Дона Фабрица, и нежное, обсыпанное мукой сицилийское печенье, которое захватил с собой Дон Чичи, Пробовали сладкий виноград инсолия, вкусный, хотя и козистый на вид. Утоляли толстыми ломтями хлеба голос стоявших перед ним гончих, невозмутимых, как чиновники, занятые изысканием налогов. Под жаркими лучами солнца дона Фабрицию, дона Чичи одолела дремота. Если ружейный выстрел остановил бег кролика, если нарезные пушки чельди не приводили в уныние бурбонских солдат, если полуденный зной усыплял людей то не было на свете силы, которая могла бы остановить муравьев. Привлеченные несколькими испорченными виноградинками, выплетенными Доном Чичья, они наступали плотными рядами, горя желанием овладеть этой горской гнили, перемешанной со слюной органиста. Они наступали, исполненные дерзости, двигались в беспорядке, но решительно. Группки по трое-четверо задерживались и произносили речи, в которых, разумеется, прославлялась вековая доблесть муравейника номер два – под пробковым думом номер 4, на вершине Монте-Морка. Затем, присоединившись к остальным своим собратьям, муравьи возобновляли поход в будущее, полное благоденствие. Цверкавшие на солнце спинки этих империалистов, казалось, вздрагивали от восторга, и уж, конечно, над их рядами неслись звуки гимна. По некоторой ассоциации мыслей, которую здесь неуместно уточнять, деловитая возня этих насекомых помешала князю спать и напомнила ему о днях, незадолго до того, пережитых им в Донофугате. Помимо чувства удивления, эти дни оставили ему немало требующих разрешения загадок. Теперь перед лицом природы, которая, если не считать муравьев, конечно, плевала на все эти загадки, быть может имела смысл попытаться отгадать одну из них. Собаки спали, растянувшись на земле, плоские, как фигурки, вырезанные из дерева. Кролик, подвешенный вниз головой к ветке дерева, покачивался под непрерывными порывами ветра, но Тумео, благодаря своей трубке, еще продолжал бодрствовать. «А вы, Дон за кого вы голосовали 21 -го числа?» Бедняга вздрогнул застигнутый врасплох в минуту, когда он находился за пределами живой изгороди предосторожностей, которую он, как и все его земляки, обычно возводил вокруг себя – Организм теперь колебался и не знал, что ответить. Крязь принял этот за страх смущения, вызванное неожиданностью его вопрос, и разозлился. Ну, кого вы боитесь? Здесь только мы до да ветер и собаки. Этот список свидетелей, который должен был действовать успокоительно, по чести говоря, составлен был не очень удачно. Ветер болтун по природе, а князь наполовину сицилиц. Полностью можно было довериться только собакам и то лишь потому, что они лишены дара член раздельной речи. Дон Чичи, однако, вскоре собрался с мыслями, и его крестьянская хитрость подсказала ему верный ответ. Иначе говоря, он вообще не дал никакого ответа. Простите ваше превосходительство, но ваш вопрос излишен. Вы знаете, в Донуфугате все проголосовали «за». Дон Фабрицию об этом знал, но именно такой ответ превращал молоко малозначительную загадку в тайную историю. Многие до плебисцита приходили к нему за советом, и всем он искренне рекомендовал голосовать утвердительно. Дон Фабрицо в действительности даже не представлял себе, как можно было поступить иначе, ведь факт уже свершился, и он признавал его историческую необходимость. Сохраняя собственное суждение по поводу банальной театральности самого акта плебисцита, К тому же он считал, что эти бедняги могли попасть в беду, если бы открылось их отрицательное отношение. Однако он убедился, что на многих его слова не подействовали. Вступал в силу абстрактный макевиализм сицилийцев, который столь часто вынуждал этих сущностей великодушных людей воздвигать сложнейшие постройки на самом хрупком фундаменте. Подобно понатаревшим в лечении больных клиницистам, исходящим, однако, из совершенно ошибочных анализов крови и мочи, исправить которые мешает лень, сицилийцы в те времена кончали тем, что убивали больного, то есть самих себя, именно в силу утонченнейшей хитрости, которая почти никогда не опиралась на действительное знакомство с делом или, по крайней мере, с собеседником. Многие из совершивших паломничество «адламинный гатерпордум» в пределы леопарда, считали немыслимым, чтобы князь Салина голосовал за революцию. Так в этой далекой деревне еще называли недавно прошедшие перемены. Поэтому доводы князя истолковывались как насмешливые выпады для того, чтобы на деле добиться действий обратных его словам. Эти паломники, причем лучшие из них, покидали его кабинет, понимающие подмигивая, насколько то позволяло почтение к князю, гордые тем, что проникли в смысл его слов. Они потеряли руки, радуясь своей проницательности, как раз в ту самую минуту, когда она их совершенно покинула. Другие же, выслушав его, уходили, призадумавшись, глубоко убежденные, что он либо перебежчик, либо просто слабоумный, и твердо решив не слушать его советов, а следовать старинной пословице, которая рекомендует предпочесть уже знакомое зло еще неизвестному благу. Такие люди не желали ратифицировать новую национальную действительность и по своим личным причинам. Кто из религиозных убеждений, кто в силу милости, оказанных прошлым режимом, или недостаточной ловкости, проявленной при включении в новую систему, кто, наконец, от того, что в суматохе при освобождении у него пропала парочка каплунов или несколько мербабов, Были такие, у кого взамен появились рога, либо добровольчески полученные, от грибальдийцев, либо бурбонские по принудительной мобилизации. Словом, в отношении примерно 15 лиц у него составилось неприятное, но совершенно явное впечатление, что они проголосуют против. Конечно, их было незначительное количество, но в маленьком избирательном участке Доно-Фугаты им пренебрегать не следовало. Кроме того, надо было принять во внимание, что приходившие к нему за советом люди принадлежали к сливкам деревни, пожалуй, не слишком убежденные, могли найтись и среди тех сотен избирателей, которые помыслить не смели о том, чтобы явиться в замок. Таким образом, по подсчетам князя, на плебисците примерно человек 40 проголосуют отрицательно. В день плебисцита стояла ветреная пасмурная погода. По улицам деревни лениво прохаживались небольшие группы молодых людей, у которых к ленте шляпы были приколоты плакатики, изображавшие длинный ряд сплошных «да». Порывы ветра поднимались с земли обрывки бумаги и всякие отбросы, а молодые люди распевали «Беллы Джигуджин» на манер арабских колыбельных песен. Впрочем, в Сицилии такая участь уготована любой веселой мелодии. В таверне дядюшки Миника появилось также два три чужеземных лица, пришельцы из Агриджента, которые воспевали великолепную и погрессивную судьбу Новой Сицилии после ее присоединения к возрожденной Италии. Кое-кто из крестьян слушал их молча. Все они равно одичали от непомерно тяжкой работы, мотыгой и от многих дней вынужденного и голодного безделья. Крестьяне частенько откашливались и плевали на земь, но молчали, молчали столь упорно, что именно тогда, как много позже говорил князь, чужеземные лица решили в кадревьюме искусств на первое место поставить арифметику, предпочтя ее риторике. В четырем часа пополудник князь отправился голосовать. По правую сторону от него следовал Падро Перрони. слева шагал дон анофри Ротола. Нахмурив брови, слегка покраснев, князь медленно направлялся к мэрии, то и дело прикрывая рукой глаза, чтобы не дать ветру, подбиравшему на улицах всякую грязь, вызвать у него конъюнктивит, которому князь был подвержен. По пути он излагал Падро Перроне свои соображения относительно того, что не будь ветра, застоявшийся воздух совсем пропал бы гнилью, но и эти освежающие порывы приносят немало всяческой дряни. Князь надел тот же черный редингот, в котором два года тому назад отправился в Казерту с визитом к бедному королю Фердинанду, на счастье свое уже скончавшемуся, не дожившему до этого исхлестного нечистым ветром дня, который как бы поставил печать под концом королевского неразумия. Но была ли это на самом деле глупость? Тогда придется сказать, что человек, умирающий от тифа, скончался от собственной глупости. Он вспомнил об этом короле, воздвигавшем плотины, чтобы предотвратить разлив ненужных бумаг. Вдруг он увидел, какую неосознанную мольбу милосердие выражало его несимпатичное лицо. Эти мысли были неприятны, как и любые рассуждения, слишком поздно ведущие к пониманию. И вид князя, вся его фигура, стали столь торжественны и мрачны, словно он следовал за невидимыми погребальными дрогами. Лишь сила, с которой ноги князя злобным ударом отбрасывали попадавшие на пути к камешке, выражала эти внутренние противоречия. Излишне говорить, что к ленте его цилиндра не были приколоты никакие надписи. Однако в глазах тех, кто знал князя «да» и «нет», то и дело чередовались на сверкающей поверхности его шляпы. Прибыв в маленький зал мэрии, где происходило голосование, он был удивлен, увидев, что все члены избирательной комиссии встали, как только его фигура заполнила собой проем двери. Нескольких пришедших до него крестьян оттеснили в сторону, чтобы не заставить его ждать, и Дон Фабрицио вручил свою «да» в патриотические руки Дона Каладжера Сидара. Падро Перони вообще не голосовал, поскольку предусмотрительно не внес себя в списки проживающих в деревне. Дон Анофрио, повинуясь весьма выразительным указанием князя, высказал свое односложное мнение по запутанному итальянскому вопросу. Нужно сказать, что этот шедевр лаконичности был произведен на свет с той же охоты, с которой ребенок пьет касторку. По окончании все были приглашены выпить по рюмочке наверху в кабинете мэра, Но Падро Перони и Дон Анофрио, убедительные доводы, воздержание от вина у первого и боль в животе у второго, остались внизу. Дон Фабрицию вынужден был в одиночестве атаковать это угощение. За письменным столом мэр сверкал портрет Гарибальди и уже появившийся портрет короля Виктора Эммануила, к счастью, висевший справа от Гарибальди. «Гарибальди – красивый мужчина, король необыкновенно безобразен». На портретах их роднила пышная шевелюра, почти скрывавшая лица. На низеньком столике стояло блюдо с засохшим, приобретшим траурный цвет под воздействием времени и мух печеньем, и дюжина приземистых до края наполненных рюмок – четыре с красной, четыре с зеленой, четыре с белой настойкой. В самом центре блюда. Этот наивный символ нового флага вызвал усмешку у князя и смягчило грызение совести». Он выбрал рюмку белый настойки, считая ее более удобоваримой, а не из чувства запоздалого почтения к бурбонскому знамени, как затем говорили. Впрочем, все три сорта были одинаково переслащены, липкие и противны. У присутствующих хватило так-то не предлагать тостов. «Большая радость», — как сказал Дон Колоджера, — «всегда нема». Дону Фабрицу показали письмо властей, Из агриджента, в котором-то до граждан Дона Фугата, извещали о представлении кредита в 2000 лир для приведения канализации, это строительство, как заверил мэр, должно было завершиться в 1861 году. Причем Дон Каладжера не знал, конечно, что впадает в одну из тех ошибок, механику которой должен был объяснить Фрейд несколько десятилетий спустя. На том собравшиеся разошлись. До захода солнца несколько женщин легкого поведения они были в однако каждая работала за свой страх и риск. Появились на площади, предварительно украсив себе волосы трехцветными ленточками, дабы выразить протест против того, что женщинам не дали право голосовать поднятые насмех даже самыми горящими либералами, женщины вынуждены были ретироваться. Что, впрочем, не помешало газете «Джурнале ДТ-3 четыре дня спустя сообщить полярмцам, что Дунофугате некоторые любезные представительницы прекрасного пола пожелали выразить свою непоколебимую веру в сияющие судьбы любимейшей Родины и устроили манифестацию на площади, встреченную всеобщим одобрением тамошнего патриотического населения. Затем избирательный участок закрыли, и счетчики принялись за работу. Когда настал вечер, распахнулись двери центрального балкона мэрии, и дом Коладжера появился в панцире с трехцветной лентой и со всеми регалиями. По бокам его возникли двое служителей с зажженными канделябрами, которые, впрочем, тотчас же безжалостно погасил ветер. Мэлл сообщил невидимой во мраке толпе, что в донафугате плебесцит дал следующие результаты. Внесенных в списке 515, в голосовании участвовало 512, «За» подано 512 голосов, «Против» ни одного. Из темной глубины площади нанеслись аплодисменты и возгласы «Да здравствуют!» На балкончике своего дома Анжелика вместе со своей мрачной горничной неистово хлопала в ладоши, показывая красивые хищные руки – С балкона мэрии произносились речи, прилагательные, перегруженные окончаниями превосходной степени с двойными согласными. В темноте так и отскакивали от одной стены дома к другой, под треск клопушек были направлены послания королю, на этот раз новому, и генералу. Несколько трехцветных ракет взвелись над деревней и скрылись в черном небе без звезд. К восьми все кончилось, осталась лишь тьма, все то же, что и каждый вечер, та же, что и всегда». На вершине холма Монте-Морка воздух прозрачный ясен, здесь струится целый океан света. Но мрак той ночи плотно стеной окутывал Дунафабрицио. Неопределенность этой тревоги делала его переживания еще более мучительными. Тревога эта не была порождена теми большими проблемами начала решения, у которых положил плебисцит. Интересы королевства обеих Сицилий, интересы собственного класса, его личные интересы, хоть и понесли в результате этих событий ущерб, но еще сохраняли свою жизненность. Учитывая обстоятельства, нельзя было требовать большего. Его тревога не носила политического характера. Она уходила своими корнями глубже в ту область, которую мы назвали бы иррациональной, ибо она погребена под курганами нашего непонимания собственной природы. В тот хмурый вечер да, на Фугате родилась Италия. Она родилась именно там, в этой позабытой всеми деревне. Она родилась в Ленивом Палермо. Она родилась в Дне в Неаполе. Но должно быть в природах ее присутствовала злая фея, имя которой неизвестно. Во всяком случае, она родилась такой, и следовало надеяться, что такой и останется. Любая другая форма была бы куда хуже. Согласен. И все же это настойчивое беспокойство что-то означает... Князь чувствовал, что за этим слишком сухим перечнем цифр, так же, как и за слишком пышными речами, стояла чья-то смерть. И одному Господу известно, у какого деревенского порога, в каких извилинах народной совести она скрывалась. Свежий ветерок развеял сонливость Дона Чичи, внушительный вид князя рассеял его опасения. Теперь на поверхности его совести – Оставалась лишь досада, конечно, бесполезно, но не лишенное благородства. Он говорил на диалекте, жестикулируя: Жалкий шут, который до смешного прав. Я, ваше превосходительство, голосовал против, против, сто раз против. И чая вы мне говорили: необходимость, единство, долг. Пусть вы правы, я в политике слаб, пусть этим другие занимаются. Но бедный, жалкий Дон Чичи в рваных штанах, и он хлопал себя по ягодицам, показывая аккуратные заплаты на своих охотничьих брюках прежде всего благородный человек, и он не забывает о сделанном ему добре. Эти свиньи из мэрии проглотили мой голос, разжевали его и вместе со спражнениями выпустили наружу в том виде, какой их больше устраивал. Я сказал черное, а они меня заставляют говорить белое. В первый раз смог я сказать, что думаю, так этот. Кровопийца Сидара меня изничтожил. Так сделал, словно меня на свете не, словно я ничто, круглый ноль. Но я, Франческо Тумео Ламанна, сын покойного Леонардо, органист собора Богоматери в Донофугате, я в тысячу раз выше его и даже посвятил ему мазурку, когда у него родилась эта дочь. Он укусил себя за палец, чтобы не сказать лишнего. Это кривляка. В эту минуту покой вернулся к Дону фабрицу который, наконец, разгадал загадку. Теперь он знал, кто убит в Фугате и в сотню других мест в ту ночь, когда дул гнилой ветер. Убита новорожденная, ее звали Добропорядочность. Убито именно то создание, о котором более всего следовало заботиться, ибо его здоровый рост оправдал бы другие глупые варварские поступки. Голос Дона Чичьи, поданный против, еще пятьдесят таких голосов Дона Фугате, даже сто тысяч нет во всем королевстве не только не изменили бы итог, но придали бы ему большую значительность, тогда не было бы нужды калечить чьи-то души.